Глава 6. Северная башня тяжелым белокаменным конусом тянется к небесам. На самой вершине она расходится в стороны, будто цветочный бутон, что раскрывается навстречу солнцу. На мраморных лепестках по широкому кругу расположились пятиметровые колонны, украшенные искусной резьбой. На них держится белоснежная шапка купола с острым шпилем, а на самой его вершине мерцает голубым пламенем магический огонь. Есть легенда, Будто северная башня – это хребет древнего дракона. За тысячи лет он окаменел и деформировался, врос в землю. Мастера прошлого с помощью магического искусства превратили его в смотровую башню, с которой удивительным образом видно куда больше, чем самому острому глазу. Говорят, иной раз здесь можно узреть призрак грядущего, магический след наивысшей судьбы. Считается, что башня стояла здесь еще до закладки замка Аштарии. Но якобы свет на ее шпиле зажегся лишь, когда первый оборотень из кроличьего рода Розин взошел на престол. Огонь Северной башни видно со всей территории Аштарии. Он мерцает, будто живое сердце страны. И каждый житель королевства знает, что находится под защитой рода Розин. Достаточно поднять взгляд. И тем страшнее вспоминать, что в ту жуткую ночь Северная башня полыхала зловещим факелом, а ее стены трескались, будто кость под клыками хищника. Каменные глыбы с грохотом падали вниз, погребая под собой горящие дома, обрывая крики, рождая новые слезы и новую боль. В ту жуткую ночь магический огонь на вершине почернел, возвещая о новой эпохе, эпохе боли, ужаса и смерти. «Я видела это лишь урывками, но кошмары будут еще долго преследовать меня ночами». Прежде чем следом за Гилбертом ступить на лестницу, ведущую с смотровой площадке, я касаюсь гладких стен башни. Они необычно теплые, будто нагрелись на солнце, а если приложить ухо, то можно услышать тихий ток магии в каменном внутри. Подъем занимает минут пять, но за это время мы оказываемся на высоте куда больше, чем должны были успеть пройти. Это еще один загадочный эффект башни. Отец рассказывал, что она хитрым образом сжимает пространство внутри себя. Мы выходим на смотровую площадку. Тут же налетает зимний ветер, щиплет холодом нос и щеки. Скованных перил чирик и потревоженные птицы. Я подбиваю на плечах подбитый мехом плащ, что прихватило по дороге. Осматриваюсь. Здесь все по-прежнему. Белеют круглыми боками колонны, мрамор пола припорошен снегом. Посередине стоит изящный костяной столик с парочкой трехногих стульев. Справа открывается вид на туманные горы. Слева раскинулся королевский вечно сад и сверкающее зеркало озера. Солнце хоть и катится к закату, но скроется еще не скоро. Часа три в запасе есть. У Гилберта точно не получится избавиться от клятвы раньше срока. Облизываю губы. Во рту до сих пор горчит от зелья бодрости, что взяла в медицинской комнате. «Проблема зависимой метки на какое-то время решена. Значит, позже вернусь за ответами к Джариду. Ему придется объясниться про зеркало, если не хочет проблем. Приятно, что теперь у меня появился метод давления на этого несговорчивого волка». «Ты такая красивая!» Неожиданно говорит Гилберт. «Я вздрагиваю так, будто он оскорбил меня. Не иначе». «Перестань!» Бросаю на него хмурый взгляд. «Это правда». Ты просто не представляешь, как выглядишь со стороны. Волосы белые, как свежий снег. Розовые губы. Бархатная кожа, изящные черты. Ты будто хрустальный поснежник, что каким-то чудом зашел на выжженной черной земле. Тебя хочется оберегать, как редкое сокровище. Я морщусь. В устах Гилберта комплимент кажется каким-то липким. Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Да. «И не получится обвинить меня во лжи!» Он показывает ладонь, где переплелись первые буквы наших имен. «Шрам светлый, не следа покраснения. Значит, и правда верит». «Поснежник, значит». «Что же он бросил меня в горящем замке? И зачем делал остальное?» Отвернувшись, подхожу к ограде. Ветер бросает в лицо снежинки, которые почти сразу тают и скатываются каплями по щекам к подбородку. «Ты когда-нибудь меня любил?» Вопрос вырывается сам собой. Не «Я и сейчас люблю», — Гилберт на миг сжимает зубы и торопливо добавляет. «По-своему». Но клятва на его ладони уже слегка покраснела. Не прямая ложь, но все-таки проскользнула. «Ты мне дорога», — спешит объясниться маг. «Занимаешь особое место в моей жизни, очень ценное. И тем печальнее то, что мы так одолелись». «Разве нам не было хорошо вместе?» Он опускает руку в карман и достает из него два кольца на цепочке. «Те самые, которыми мы должны были обменяться на церемонии свадьбы. Они матово блестят золотыми сгибами. Раньше при взгляде на них у меня от волнения трепетало бы сердце. Теперь же я не чувствую ничего. Ни сожаления, ни печали, лишь только недоумения». «Разве ты не хочешь вернуть нас?» Говорит Гилберт. «Ты говорила, что любишь». «Я любила несуществующий образ, детскую иллюзию», – отзываюсь тихо. «Тебя, настоящего, я не знала. Да что ж, я не знала даже себя». «Но все это не имеет значения. Если ты хотел всколыхнуть мои чувства, то это изначально было провальной затеей. Чувств к тебе не осталось, поэтому хватит прелюдий. Я готова узнать правду. Зачем моему отцу нужен этот брак?» «Зачем он нужен тебе?» Гилберт каменеет лицом, стискивает обручальные кольца. Он стоит посреди площадки, ветер развивает его плащ. Тот взметается, будто крыло ворона. Черные глаза смотрят холодно. «Все дело в алтаре», — говорит Мак. «Вздыхаю, могла бы и сама догадаться». «Подробнее», — требую я. Мак мерит площадку шагами, за ним следом вьются снежинки. «Ты ведь знаешь, что алтарь Аштарии – это древний артефакт вашей семьи. Он привязан к крови рода Родин». «Да, и поэтому лишь потомки нашей крови могут управлять его силой». «Это правда, но не совсем. Доступ к силе также могут получить доверенные лица, например, супруг принцессы или ее жених». «То есть все дело в этом?» – усмехаюсь я. «Вся причина в том, что ты хотел через меня получить доступ к алтарю? Тебе не хватает собственных сил? Или дело во власти?» В груди неприятно давит. «Почему-то обидно, что правда оказалась такой приземленно скучной». «Дело в счастье, Аштарии», — очень серьезно отвечает Гилберт, «потому что я единственный управлял артефактом последние годы. Лишь благодаря мне продолжают гореть магические лампы в залах, а земли Аштарии приносят урожай». Лишь благодаря мне десяток последних лет сторона не знала голода и болезней. Дети рождаются сильными, а на границах стоят барьеры. «Хватит нести чушь!» «Чушь ли?» Он демонстрирует ладонь, клятва не меняет цвет. «На секунду мне даже хочется подойти и поскрести буквы ногтем, но я сдерживаюсь». «Отец никогда бы не позволил», — хмурюсь я. «Зачем ему отдавать придворному магу такую власть?» Магической энергии Коста Розина уже давным-давно недостаточно для управления артефактом. Но еще есть сестры, они же сильны. Хотя принцессы магически одарены, но их внутренний зверь слаб. Алтарь их не принял, ты сама видела результаты проверки аркой. Но при чем тут я? Почему нужно жениться именно на мне? У меня-то вообще нет магии. Зато она есть у меня, Николь. Через помолвку мы временно объединили силы. Твой невероятный зверь и моя мощная магия позволили мне починить артефакт. Поэтому нас осватали много лет назад. Произношу пересохшими губами. В груди тяжело бухает сердце. Я чувствую себя так, словно вдруг оказалась посреди топкого болота, которое неумолимо затягивает беспосветную пучину. «Да, именно по этой причине». Король стал терять контроль над алтарем за несколько лет до твоего рождения. Последствия не заставили себя ждать. Твоя сестра на нет родилась слабой не случайно. А ты и вовсе. Он замолкает. Родилась без магии, продолжаю за него. И мама. Да, она сильно болела из-за нестабильности артефакта. Твой отец, король Аштарии, искал способ взять алтарь под контроль. Но прошло несколько плохих лет, прежде чем он нашел меня. Ребенка, чей магический потенциал был достаточно высок, а возраст позволял связать с артефактом. Все эти годы я помогал с управлением алтарем, потому что имел к нему доступ через нашу помолвку. До твоего совершеннолетия такой вариант был приемлемым. Но теперь остров встал вопрос о закреплении связи через свадьбу. Но что в итоге? Ты порвала со мной, и я стал терять связь с артефактом. Если связь оборвется полностью, то страшно представить, что случится. Аштаре придется справляться своими силами, вот и все. «Нет, ты правда не понимаешь!» — рявкает Гилберт. «Что я должна понимать, если никто ничего мне не рассказывает?» «Так слушай внимательнее! Если алтарь выйдет из-под контроля, то начнутся нападения монстров, засухи, эпидемии!» «Со штормом бедствий, что вас ждет, не справится ни одна империя мира. В древних книгах артефакты подобному аштарийскому называют «клоинфарн», что значит «запирающий демона». Если печать сорвется, то все, чему так долго не позволял случиться магический алтарь, навалится в один миг». «Ты врешь!» – мой голос срывается. «Разве я могу?» – он демонстративно машет ладонью с клятвой. «Но почему никто об этом не знает? Почему отец не объяснил мне?» «Наверное, хочется хранить лицо». «Зачем вообще было создавать что-то настолько опасное, настолько жуткое?» «Ты меня спрашиваешь, это устроили твои предки?» «Знаешь, ведь подобные алтари создаются не просто так. Ради него отдали свою силу десятки магов, а кто-то даже жизнь. Или ты думала, твоя семья безгрешна?» «Благо, состояние Аштарии построено на чужой крови, и ее пролется еще больше из-за твоего упрямства». «Нет, нет!» – я мотаю головой. «Хочется спрятать лицо в ладонях и провалиться сквозь землю». «Неужели все это правда? Неужели выхода нет?» Чувствую себя потерянной, будто лодка, которую вынесла бушующий океан. Хоть и сказала Гилберту, что готова к правде, но она оказалась куда тяжелее, чем я способна вынести. Зажмуриваясь от накатывающих волн эмоций, мне трусливо хочется перенестись во времена детства, когда я была маленькой девочкой, чья единственная проблема – выучить танец для бала и решить, что кушать на обед. В памяти всплывают недавние слова отца. «Ты принцесса, Николь, и должна думать о благе Штарии». Гилберт – хороший человек, он сильный маг» и он нужен Аштарии, а без тебя... Вот что значило это «без тебя». Щурис от ветра оглядываюсь на город. С высоты башни он кажется кукольным. Маленькие крыши, извилистые, будто нарисованные ребенком дороги, припорошенные снегом площади светными пятнышками людей. Никто из горожан и не подозревает, какая зловещая туча нависла над их головами. Получается... Когда-то давным-давно ради процветания Аштария и мои предки создали опасный артефакт. Гилберт назвал его Клоинфарн, запирающий демона. Демона несчастья, не иначе. Прав был Джарит, кровавые жертвы были. Кто-то отдал свою жизнь, чтобы Аштария процветала. Но алтарь не развеивал беды по мановению волшебной палочки. Он просто запирал их в своем каменном чреве. Бедствие сейчас внутри артефакта. Скалит кровавые клыки, ожидая своего часа. Вероятно, чем их больше, тем сложнее удержать. Тем крепче требуется зверь, тем сильнее нужна магия. И тем страшнее будет исход, ведь когда-нибудь монстры обязательно вырвутся. На нет родилась такой слабой не случайно. У меня нет магии не просто так. Мама мучилась от болезни и умерла. А виноват алтарь. Нет, виноваты те, кто его создал, мои предки. Что если смерть Виктории, нападение руандовцев, гибель сестер, огонь, пожирающий Аштарию, все это последствия сорванной печати? Что если все эти ужасы произошли потому, что в прошлом мы с Гилбертом слишком медлили со свадьбой? Помолвки стало недостаточно, Гилберт полностью утратил контроль над алтарем, и демон несчастья вырвался наружу. Что, если единственный способ его остановить, это прямо сейчас уйти с отбора и... Нет, не хочу о таком думать, но проклятие! Неужели выхода нет и никогда и не было? Я бессильно мотаю головой, волосы выбиваются из прически, ветер налетает холодной сворой. Мне так плохо, словно на плечи навалилась вся тяжесть мира. Желудок скручивает отчаяние. Поднимаю взгляд на Гилберта. Можно ли использовать фиктивный брак? Мой голос царапает, как наждачка. Нет. А если вывести алтарь? Это не поможет. Уничтожить? Я готова плакать от бессилия. Станет только хуже. Может, есть еще какой-то способ? Я его не знаю. Жестко отрезает маг. Желудок скручивает отчаяние. Ладно, тогда... Любой сильный маг способен управлять алтарем. Я имею в виду, кроме тебя. Моим женихом ведь не обязательно должен быть ты, верно? Николь, ты ищешь выход, которого нет. Просто ответь, кто еще может управлять алтарем? шепчу с отчаянием. Только я способен управлять за склон фарном. Ну, почему? Ты можешь поискать еще кого-то, Раздраженно рыкает Гилберт. Но уверена, что успеешь. Готова подвернуть целое королевство опасности. В ушах шумит пульс. Ветер становится хлёстким и колючим. Он будто пытается привести меня в чувство, напомнить, кто я есть. Взгляд цепляется за перчатку на руке. Под тканью на запястье прячется метка. Бесполезная истинность. Как я могла только подумать, что у меня есть хоть какой-то выбор? Хоть малейший шанс самой решать свою судьбу? Мой сильный зверь стал моим проклятием и единственной надеждой Аштари на выживание. Но это лишь осрочит беду. «Сколько осталось времени до того, как печать спадет?» спрашиваю сухим голосом, вновь отворачиваясь к городу. Гилбер подходит и встает рядом. Высокий, жилистый, угловатый, пугающий. Забранный фост, смоляные волосы дергает ветер. Кожа настолько бледная, что просвечиваются вены. От мага исходит тяжелая аура безысходности, он будто предвестник бури, черный ворн, что предсказывает смерть, в его глазах ледяная бездна. «Ты в клетке, Николь», — шепчет страх, — «и никуда из нее не вырвешься». Гилбер поднимает руку и показывает узловатым пальцем на горизонт, туда, где вдали тянется зубастая скалистая гряда с уходящими в туман вершинами. «Присмотрись, Николь», — тихо говорит он. Из-за ветра я не должна его слышать, но голос мага, низкий, шершавый, минуя уши, сразу звучит в голове. Я моргаю, и вдруг правда вижу, вижу странную тень. Она гигантским спрутом медленно сползает с гор, тянется щупальцами крохотным домиком у подножья, разевает пасть, будто желая проглотить целый мир. «Что это?» — выдыхаю с испугом. «Башня показывает нам грядущее». — шепчет Гилберт. — Это боль твоего народа, отголоски несчастий, которые скоро пожрут земли Аштарии. — Нет, это мираж и за тучи на небе. — Но разве ты не слышишь эхо стона в долетающем ветре? — Мой зверь навостряет уши. Вцепившись в ограду, я подаюсь вперед, едва не теряя равновесия, вслушиваюсь в ветер. А в нем тихий плач, испуганные стоны, тонкие детские вскрики. Они звучат громче и громче, пока не остается ничего, кроме жуткой мелодии тоски. Ветер кидает в лицо снег, я жмурю слезящиеся глаза. Во рту горечь, тяжело выдыхаю пар. Мне обидно за себя, больно за Аштарию, страшно за будущее. Я словно заблудилась в диком лесу, шарю руками в темноте, кричу до хрипоты. Впервые в жизни я готова сдаться. «Очень скоро беды обретут плоть. Очень скоро, Николь!» — шепчет маг. «Когда?» — не голос скрип. «Завтра, сейчас, в любой момент, Николь. Но ты можешь это остановить». «Как?» — я поднимаю глаза. «От тебя нужно лишь согласие». Гилберт снова достает кольца. Снимает одно с цепочки и протягивает мне. «Это поможет оттянуть время, Николь». Говорит он, заглядывая в глаза. Я тону в его черном взгляде, будто упавшая в колодец птица. В голове становится пусто, тело как воздушный шарик. Птичка снова в клетке. Горько шепчет внутренний голос. Выбора нет и никогда не было. Выбора нет, Завороженно повторяют мои губы, когда я тянусь к кольцу. Кончиками пальцев касаюсь металла. Почему-то я думала, что золото обожжёт кожу, но оно гладкое на ощупь, безобидно теплое. Сжимаю кругляшок в кулаке. «Не стоит медлить, Николь», — говорит Мак, вновь пытаясь поймать мой взгляд. Но я отворачиваюсь, смотрю вдаль, на горы, на раскиданные по хамам домики, на солнце, что багровым светом заливает белые шапки. Грудь ставливает холод, как если бы я хлебнула с тылой воды. Встряхиваю головой, мысли бултыхаются с тихим плеском. Гилберт нежно берет меня за подбородок, поворачивает лицо к себе. И я снова теряюсь в его глазах. Они словно вытягивают из меня свет, лишая надежды. «Ты ведь понимаешь, что нужно сделать, Николь. Ты ведь понимаешь», — говорит он, будто глупому ребенку, мягко заставляя меня раскрыть кулак. «У меня не остается сил сопротивляться». Внутри будто что-то сломалось, высохло и распалось в пыль. Несколько секунд я смотрю на кольцо, а потом беру его и подношу к безымянному пальцу. Гилберт нависает надо мной черной тенью. «Давай!» — шепчет он. В груди щемит. Внутренний зверь тревожно мечется, тарабаня лапами. В голове вдруг всплывает детская считалочка. «Раз, два, три, четыре, пять. Вышел кролик погулять». Волк в засаде поджидает и злодейство замышляет. Встряхиваю головой, пытаясь отогнать туман отчаяния и последний раз взвесить за и против. Считаю в уме до трех. Раз. Мое имя Николь Розин, я принцесса Аштарии. Два. Гилберт сильнейший маг, которому не стоит доверять. Три. Прямо сейчас он настойчиво пытается меня окольцевать. Но у меня нет выбора, ведь он не может лгать. «Не может, но...» Когда последний раз я смотрела на клятву? Вновь стиснув кольцо в кулаке, оборачиваюсь Гилберту и очень четко говорю. «Покажи свою ладонь». «Почему ты вдруг...» — хмурится маг. Маска бесстрастности на его лице трескается под моим взглядом. Я хочу взглянуть на печать клятвы. «Да что вдруг случилось?» «Отказываешься», — щурюсь я. Отчаяние в груди оборачивается злостью, вспыхивает, будто сухие ветки, брошенные в костер. Жар приливает к щекам. «Зачем ты поступаешь со мной так, Николь?» Голос Гилперта скатывается в шипение. Он кидает короткий взгляд мне за спину, туда, где солнце стремительно катится к горизонту. Похоже, маг надеется уйти от ответа. «Раз так, — говорит ступая, — то мне придется применить вторую часть клятвы. Ты не станешь, нервно улыбается маг, ты не такая, Николь. Прямо сейчас ты заставляешь меня злиться, Гилберт, против моей воли. Выдавливаюсь яростью. Ветер налетает ледяным порывом. Мои слова гремят в воздухе гулким эхом, а через миг от меня к магу летят короткие молнии света. Они одновременно ударят бывшего жениха в шею, в грудь и в живот заставляя его вскрикнуть и содрогнуться от боли. Свет тонкой леской обматывается вокруг горла мага, предостерегая от любых непрошенных действий. Именно так работает магическая клятва, завязанная на чужую волю. «Пере... перестань!» — хрипит Гилберт, оступая, сгибаясь пополам. На бледных висках выступают крупные капли пота. В черных глазах загораются алые осветы. «Покажи руку!» С рыком он вскидывает ладонь, ту самую, которой привязана клятва. Там на бледной коже обуглились и воспалились связанные воедино буквы «Г» и «К». Лжец! рычу сквозь зубы. «Ты солгал!» Меня трясет от гнева, от собственной глупости. Когда я перестала сверяться с клятвой? Когда упустила момент? Демоны-боги, какая же я дура! «Лишь единожды!» шипит он. «Иначе бы уже лишился руки! Видишь, сейчас никакой реакции, значит, это правда!» «Когда ты солгал? Когда? Говори!» Ветер накидывается злой сворой, рычит, раздувая мою накидку, бросаясь ледяным крошевом в лицо. «Я хотел лишь помочь тебе с правильным решением!» Глаза Гилберта вспыхивают, и что-то вдруг начинает жечь мне руку. Ай! Вскрикиваю, откидывая раскалившееся кольцо. И тут же чувствую волну магии. Успеваю лишь моргнуть, а Гилберт уже оказывается рядом. Одной рукой зажимает мне рот, другой хватает за запястье. прижимая спиной к перилам так, что бортик больно впивается в поясницу. «Все! Ты не можешь говорить!» Рычит он, обдавая дыхание мое ухо. «Поэтому больше никаких фокусов!» Я мучу, мотаю головой. Пробую пнуть его коленом, а когда не получается, кусаю за ладонь силой, с яростью точно зверь. Кислый вкус крови обмывает язык. «Тварь!» Он отдергивает руку, а я хочу крикнуть «но». Воздуха нет, нет голоса. «Слушай ты, Николь, ты ведь знаешь, что я прав. Прекрати сопротивляться!» Сплевываю кровь прямо в бледное лицо. Гилберт отресет от бешенства. Он так сильно сдавливает мое запястье, что, кажется, сейчас сломает руку. Ты наденешь Чертово кольцо! Его подбородок уродливо дрожит от злобы. Он думает, что победил? Но я знаю еще кое-что об этих клятвах. Изучала на общем курсе достаточно четкой мысли тогда. Я не хочу! Думаю, так громко, как могу. Все против моей воли! Я не хочу! Воздух взрывается электрическими разрядами. Гилберта отталкивает, скручивает болью. Сосуды в глаза хлопаются, заливая белки алым. Я не прекращаю мысленно твердить, как мантру. «Против моей воли!» <связь> Хрипит Макс, ползая к моим ногам. Он корчится от жуткой агонии. Его плащ расплескался по заснеженному мрамору черной кляксой. Макс кулит, рыдает, словно его тело пожирает невидимое пламя. В чем ты солгал? Голос вновь вернулся ко мне. В чем? Отвечай, немедленно отвечай, и бой прекратится! Выдыхает Килберт, колотясь в судорогах. Меня тоже трясет, ведь я в ужасе, в ужасе от самой себя, от того, что делаю. Я дышу так часто, будто километр бежала без остановки. Сердце стучит на пределе. Усилием воли ослабляю давление клятвы и маг. Замирает, тяжело дыша. Выглядит он ужасно. Бледное лицо с разводами крови, белки глаз красные, как вино. Я чудовище. Что я творю? Обхватываю себя руками. Горло сжимает тошнота. Голос трескается. Отвечай, иначе... Есть еще один человек. Разбитыми губами произносит Гилберт. Даже сейчас, когда маг глядит снизу вверх, Мне жутко до ледяного озноба. Продолжай! Еще один человек. Всего один, кроме меня. Он смеется каркующим смехом. Я закусываю щеки. Небо темнеет, рубиновый диск Солнца совсем скоро закатится за горы. Но время еще есть. Ты имеешь в виду того, кто сможет управлять алтарем? Я намерена получить ответ. Да! Этот человек, возможно, смог бы. Возможно, нет. Кто это? Я его знаю! Гилберт растягивает губы в жутком подобии улыбки. А потом садится и выковыривает что-то из снега. Это кольцо, что выпало из моих пальцев. Отвечай! Но он молчит. Молчит и поднимается, отталкиваясь ладонями от пола. Не торопясь, отряхивает плащ а потом вскидывает взгляд, от которого у меня ноги делаются ватными. Я ступаю по кругу, а он медленно движется следом. снежный хлопья кружится, будто в медленном тревожном вальсе, опускаясь на одежду и на наши лица. «Ты вынуждаешь меня!» Мой голос ломается, скатывается в писк. Кролик внутри замер, словно перед прыжком в пропасть. «Неужели?» «Я снова применю клятву!» Он усмехается, и я выкрикиваю, стискивая кулаки. «Ты действуешь против моей воли!» И... и ничего не происходит. Гилберт даже бровью не ведет. «Зимой солнце садится так рано, не правда ли?» Качает он темноволосой головой. Я испугано оглядываюсь, солнце еще виднеется. Но вдруг его образ развеивается дымкой и я вижу лишь темное небо с сероватыми пятнами облаков и слабыми осветами закатившегося за горизонт светила. «Простенькая иллюзия», — отвечает Макс Калли с гиеной, «чтобы птичка не вспорхнула раньше времени». «У меня кровь леденеет в жилах. Не подходи!» «Я хотел по-хорошему, Николь». «Так не лгал бы!» Я двигаюсь к двери на внутреннюю лестницу, что находится в одной из колонн. «Теперь затея с разговором кажется мне чистым безумием. Нет сомнений, что Гилл меня не отпустит. Ох, он точно получит своё, а после отомстится вкусом и расстановкой. Я уже читаю ядовитое предвкушение в воспаленных глазах, в разбитых губах, что растянуты в ухмылке». «Ты такая упрямая и глупая, Николь. Но это ничего, я помогу тебе поумнеть». «На твое воспитание у меня будет целая жизнь». Шаг, шаг. Сердце едва не выскакивает от страха, и я не выдерживаю напряжения, бросаясь к двери. Успеваю схватиться за ручку и дернуть, но тут Гилберт прихватывает меня поперек тела и оттаскивает прочь. «Пусти!» — воплю я, колотя его локтями и ногами, но мужчине плевать. Он встряхивает меня так сильно, что клацают зубы прижимает к одной из колонн и пытается надеть кольцо на палец. Нет, нет, нет! Внутренний зверь мечется, и я обращаюсь к нему. Надо превратиться, и тогда... Но вдруг за спиной Гилберта возникает тень. Раздается свист, будто хлыстом стеганули по воздуху. А в следующую секунду Гилберт отшатывается. Глаза его закатываются, ноги заплетаются, и он, точно мешок с песком, валится на пол. Прямо к ногам Джареда который стоит, держа в руках трехногий стул с расколотым сиденьем. Несколько секунд я просто хватаю ртом воздух, переводя взгляд с мага на принца и обратно. Кровь шумит в ушах так громко, что заглушает мысли. «Извини, что помешал!» Нервно хмыкает Джаред, проводя рукой по платиновым волосам. Гилберт лежит без движения, и на секунду мне кажется, что даже не дышит. «Не дышит! Ты убил его!» истерично пугаюсь я убил меня колотит от пережитого стресса глазам подкатываются слезы а горлу нервный смех боги о боги я прижимаю спиной колонии Джарри деловито садится на корточке рядом с магом и проверяет пульс да все с ним нормально а чухается позже живучий как таракан ого ничего себе его потрепало! это ты вот так все лицо бедняги в крови Чем вы тут вообще занимались? Мясо невинных жертв поедали на двоих. Уже не уверен, кого из вас надо было спасать. Нервный смех все-таки побеждает, вырываясь из горла пугающими хрипами. Я закрываю лицо ладонями, плечи сотрясает озноб. Через мышцы будто пропускают электрические разряды. Зубы стучат друг от друга. Что я наделала? Гилберт теперь меня со свету живет. А если он откажется помогать с алтарем... А если и правда нет выхода, кроме как выйти за него? Кто этот единственный человек, который еще может управлять артефактом? Неужели это Джаред? Или одна из моих сестер? Боги! А если уже завтра станет слишком поздно? Нет! Что если уже сегодня? Сейчас? Какая же я дура, дура! Эй, ты чего? Осторожно спрашивает Джаред, а потом я слышу его приближающиеся шаги. Он подходит и осторожно обнимает за вздрагивающие плечи. Притягивает ближе. «Ты чего плачешь, принцесса-кролик?» «Я не плачу», — шепчу, и новый поток слез сотрясает тело. Совсем расклеилась. Голос Джареда необычно ласковый. «Я бы пришел раньше, если бы мог. Я за вами следил, если честно. Что уже, не доверяю этому мутному типу. Видел, как вы в башню зашли. Я за вами нырнул, но, честное слово, Эти ступеньки были бесконечными. По ощущениям, я пару часов поднимался, не меньше. Ноги накачал так, что завтра икры в сапоги не влезут. Когда, наконец, добрался до верхней площадки, не смог открыть дверь. Стыдно признаться, но я и колотил в нее, и магией бил. Бесполезно. А когда отчаялся, ее вдруг дернули с вашей стороны. Заскакиваю, а у вас тут драка полным ходом. Ты визжишь, будто режут». «Я хотел черноволосого магии приложить, но в этой башне с магией творится что-то странное. Так что решил по старинке. Стулья у вас тут добротные и замахиваться удобно, хотя голова мага, похожа вообще из камня. Вон, даже сиденье треснуло. Ну чего ты, ну?» Он целует меня в макушку, а я цепляюсь за его широкие плечи, жмурись до вспышек под веками». Прижимаюсь лбом и носом к шершавой ткани рубашки и вдыхаю. Такой успокаивающий запах. Кольцо чужих рук кажется мне неприступным островком спокойствия, за пределами которого бушует смертельно опасная буря под названием «Жизнь».